Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Циммерман, 16.04. Сильвия Циммерман. Дала ли я Саре слишком много воли? Знаете, забавно. Во время съемок я иногда беспокоилась на этот счет. Насчет чего именно вы беспокоились? Может, мне закрадывалась в голову такая мысль, что вот меня там не будет, и у Сары возникнут какие-то особенные отношения с Хьюго. Наверное, какая-то паранойя у меня тогда развелась. Это, как-никак, была моя компания и мой фильм. Ну, а когда на тебя работает такой умный и такой амбициозный человек? Это жестокий бизнес. Может, я боялась, что Сара воспользуется своей молодостью и красотой, чтобы расположить Хьюга к себе? Начать меня выживать? Господи, сейчас об этом думаешь? Так это все было мелочно. Пока вас там не было, вы задумывались о Хьюго и о том, как он, возможно, обращался с Сарой и другими женщинами, занятыми в производстве фильма. Стыдно сказать «нет». Я так много думала о том, что Сара там всем руководит, как и продюсера, что этого мне в голову не пришло. Что ей не сладко приходится, может. Ну, во всяком случае, я рада, что в титрах она называется «продюсером». «Вообще-то на IMDB указано, что она значится ассистентом продюсера, а не продюсером». «Что, правда? Я поклясться могла бы, что она значилась продюсером». «Ну, иной раз такое происходит. Но, в конце концов, это просто титры. Есть в жизни вещи поважнее. Хотя Сара, наверное, с этим бы не согласилась». «Вы с ней сейчас общаетесь?» «Нет, не общаюсь. Жаль. Я бы хотела знать, как у нее дела». На нее тогда много всего навалилось, а ведь она еще была такая молодая. И она просто старалась, как могла. Вероятно, Сара относилась к работе ответственнее, чем мы все. С ума сойти, да? Почему с ума сойти? Потому что самая молодая из нас была самой ответственной, а вклад ее признали самым незначительным.